Глава 20. 15 августа 1942 года, 8 часов 12 минут. Сталинград. Покупай рыбу мелок смотри, рыбка какая, сазан, судак, клещ. арбуз бери, командир, медовый, вот попробуй. От уже отрезнул ломтя, сочной, сладкой, пахучий, мякоти я не отказался, с хрустом вгрызшись в него зубами. В рот тут же побежал сладкий прохладный сок. м волшебно. Ну и что, купишь Я всерьез прицелился к пирамиде нагроможденных друг на друга арбузов, но после с сожалением покачал головой. Еще бы, попробуй походи с зеленым кругляшон килограммов на 10-12 весу по городу в поисках госпиталя, где сейчас служит Олька. Да и денег при себе не так, чтобы много. При выписке я получил все причитающиеся средства в финчасти, да только в тылу покупательская способность советского рубля стала заметно ниже довоенной, особенно на продукты, особенно в прифронтовых городах типа Сталинграда где скопились десятки тысяч беженцев. На базар, где полно всяческой рыбы всех сортов, арбузов, сочных красных помидоров, я пришел за цветами для супруги, решившись явиться к ней при полном параде. Ну как при полном? Конфеты, цветы, шампанское, джентльменский набор. Если все получится, а все получится, ведь я уже здесь. Я смогу вернуть Ольку уже сегодня. Сегодня. Чем ближе я останавливался к обреченному городу, следуя то поездам, то на полуторках попутках, а где и просто ножками, тем сильнее становилось и томительное волнение. А голову между тем кружили воспоминания нашей последней с любимой ночи, проведенные перед моим прошлым возвращением в реальность. Сегодня только пятнадцатое число, до катастрофы 23-го остается еще целая неделя. А мне и нужна всего одна ночь, хотя бы еще раз пережить волшебство близости с красавицей казачкой. Еще раз насладиться запахом ее гладкой загорелой кожи, почувствовать в руках жар молодого, крепкого женского тела. Когда она вернется, еще неизвестно, как все сложится, каким будет отношение вспомнившей все девушки к тому, что случилось между нами в игровой реальности. Но даже если мне, точнее, нам удастся сохранить отношения, Оле предстоит долгая реабилитация. Да и не могу же я сразу при встрече сказать: "Любимая, ты из будущего, а все происходящее здесь и сейчас просто игра, все по нарошку". Ну уж нет, не для того я столько вытерпела, ради этой встречи, чтобы просто скомкать ее. Мой последний бой в составе 41-го пограничного полка 10-го дивизион КВД закончился нашей уверенной победой. Батальоны заняли Чернавский мост и ближние подступы к нему, захватили трофейное вооружение, отбили молниеносно последовавшую за удачным штурмом немецкую контратаку. Уцелела, пусть не целиком, потеряв двух бойцов убитыми и трёх легкораненными, в их число попал я и моя диверсионно-штурмовая группа. Возможно, именно падающие сверху осколочные гранаты, выпущенные мной из винтовочной мортирки, и на несколько секунд тормознувшая атаку фашистов стали последней каплей, перевесившей чашу весов боя. Давление атакующих от моста бойцов усиливалось, а небольшая, но хорошо оснащённая автоматическим оружием группа большевиков упрямо не хотела отступать и ожесточенно отстреливалась. Нет, немецкий взвод в конечном итоге наверняка бы нас уничтожил. Но им просто не хватило времени. да и не улыбалась Фриц, оказаться зажатыми в огневом мешке. В итоге гранцы отступили, меня же благополучно эвакуировали вначале в Санчайс, затем в госпиталь. А придя в себя, я приложил все усилия и навыки гипноза, чтобы как можно быстрее выписаться и убыть не в 41-й полк, а к месту дислокации основных сил дивизии в Сталинград. Заниматься самострелом мне не пришлось, а у Васильченко руки оказались короткие вернуть меня в завязь в уличных боях полк. Но уж нет, товарищи, мне жену в реальный мир возвращать нужно. Да и упорная схватка за Вороньж, по совести сказать, по ожесточению немногим уступает сталинградской бойне, пусть она и меньшим значением и потерями. К слову, Митрофан Иванович своё обещание насчет награды сдержал, хотя, конечно, никакого ордена Отечественной войны, совсем недавно утвержденного правительством, ни даже массовой красной звезды мне не вручили. Но я не сильно печалился, ибо мою грудь украшала сверкающей на солнце серебряная медаль за отвагу та самая с танком Т-35 и тремя самолетами. Она крепко уважается в войсках за то, что награждают ее только за личную храбрость и заслуги, проявленные в бою, а не за участие. Последняя часть отмечают любимой медалью тыловиков и штабных телефонисток за боевые заслуги. Впрочем, в отношении последних фронтовики Хлесткой справедливо переименовали награду в за половые услуги. И действительно, ее нередко дают служащим в штабах девушкам и молодым женщинам, которые не стесняются уже своим телом греть больших командиров. Однако я их не осуждаю. По моему глубокому разумению, на войне женщине места нет, несмотря на отдельных летчиц, зенитчиц и снайперш, имеющих счет на десятки, а то и на сотни убитых фрицев, вроде Людмила Павличенко. Это уникумы, исключение из правил. А вот молодые комсомолки, заразившиеся боевым задором от пламенных речей парторов произнесенных на многочисленных собраниях, на фронте быстро избавляются от розовых очков, столкнувшись с бесконечной грязью, несправедливостью, постоянным смертельным риском, болью, да и регулярными приставаниями простых бойцов, самой красивой девушки в большинстве своем исчиту возможности оказаться подальше от передовой, пусть даже поступившей женской гордостью и честью. Зато ведь живы, Так что бог им судья, но уж точно не я и никто из моего поколения, ни дня не бывший на войне. Хотя такое ощущение, что в самом себе я начинаю уже раздваиваться на Рому гражданского, для которого все происходящее по-прежнему чуждо и страшно, и старшего альтината Самсонова, матерого бойца, для которого лезть на рожон уже в порядке вещей. Причем последний, как ни странно, мне нравится даже больше, но при этом иногда накатывает иррациональный страх. А вдруг со мной случится то же, что и с Олей, и игровой персонаж затрёт мое сознание. На хрен, на хрен эти мысли. Вон, лучше по базару еще пройдусь, посмотрю все таки цветы. Пусть торговцы утверждают, что сейчас с ними никто не заморачивается, успех у женщин можно и нужно добиваться нормальной едой, типа банки тушенки или сом его на худой конец. Итогом моего обхода пары базаров, нескольких магазинчиков с крайне скудным выбором товаров, Стала плитка шоколад Гвардейский производства завода Красный Октябрь, этого вместо конфет. до да бутыли яблочного домашнего вина и две фирменные бутылки газировки Ситро, этого вместо шампанского. Цветы. Цветы я тоже достал. Правда, не какие-нибудь шикарные розы или лилии, оформленные в букет профессиональными флористами, а скромный пучок ромашек. Хоть что-то, ребята, хоть что-то. В конце концов, женщинам прежде всего важно внимание. А к скромному джентльменскому набору иду я сам, кавалер сверкающий на солнце серебряной медали и обладатель темно красной нашивки за ранение. Впрочем, житейской мудростью пренебрегать я в итоге не стал, купив также мясной кулек с домашними еще горячими пирожками с капустой и жирный балык из сама. В общем, находился бы всё оружие. Впечатления от Сталинграда образца 15 августа 1942 года у меня сложились спорные. С одной стороны, здесь кажется, что войны нет, а я просто прибыл в увольнение в многолюдный живой город. Глаза прямо разбегаются, от забили молодых, симпатичных девушек, наряженных в легкие платьица. После передовой госпиталь все они кажутся очень привлекательными. Ребята же, и мужчины, ходят в легких рубашках на выпуск. вместо жарких уставных ботинок или сапог, к которым я, впрочем, уже, в общем-то, привык, они обуты в сандалии или легкие парусиновые туфли. В городе, помимо магазинов и пивных, по вечерам работают танцевальные площадки, кинотеатры, а для деток открыт даже зоопарк. О близости фронта напоминают лишь кое-где стоящие сваренные из рельсов противотанковые ежи, до депозиции зенитных расчетов, обложенных мешками с песком. Иногда встречаются следы бомбежек. На улице часто мелькают люди в военной форме. Ко мне пару раз подходили патрули из сводного батальона НКВД, сослуживцы из десятой дивизии проверив мои документы и узнав, что я после госпиталя прибыл для прохождения дальнейшей службы, бойцы тут же меняют отношения с настороженного на дружелюбно-приветливое. Да и визит к любимой женщине по дороге в комендатуру, где я должен отметиться ничем преступным не отдает. Хотя на самом деле отмечаться я нигде не собираюсь. Сегодня война для меня закончится, и проснусь я уже в капсуле, считаю себя дома. Недолго уже осталось. Хотя и праздные, расхлаживающие картины мирной, относительно сытой и счастливой жизни есть обратная сторона. Я знаю, что буквально через неделю на улицах города разверзнётся настоящий огненный ад, которому сейчас просто невозможно помешать. Четвертый воздушный флот Рихтгоффена сравняет Сталинград с землей. Бойцы будут воевать уже за развалины. Во время налета погибнут десятки тысяч гражданских, в основном женщины и дети. Мужчин прибрал фронт, а основная масса, скопившаяся в городе беженцев, также представлена бегущими от немцев бабами и ребятишками. Невольно провожая глазами очередную понравившуюся мне девушку, привлёкшую взгляд пышной, колышущейся на ходу грудью, или виновато улыбнувшись поймавшему мой взгляд крохи малышу, сам же невольно задумывал, что бомбардировку бьёт именно их и что им жизни осталась ровно неделя. Но тут же гоняют себя эти мысли. Сегодня я выйду из игры, сегодня все это кончится, для всех кончится. Не будет бомбардировки, не будет страшных гражданских жертв. Хотя, впрочем, все это уже случилось в моем прошлом, точнее, нашем прошлом. И Изменить ничего уже нельзя. Да и захотел бы я что-то изменить? Как? У меня были разные мысли раньше, но каждая ломалась и суровые послезнания. Вот, допустим, Ленинград и Москву от бомбардировок крепко выручали аэростатные заграждения оказалось, что и Сталинград защищал отдельный шестой дивизион аэростатов ПВО. Но во-первых, аэростаты использовались для прикрытия многочисленных стратегических оборонных заводов типа баррикады, где изготавливали пушки или тракторного завода, где ремонтировали и строили новые Т-34, а также легкие Т-60. Во-вторых, в Волжских степях сам подъем аэростатов был осложнен сильным ветром, нередко срывавшим их с тросов или просто не дававшим подняться в воздух. Между тем сам город вытянулся вдоль Волги на целых 40 километров. Сорок! Тут никакого числа аэростатов не хватило бы для прикрытия, точнее, их требуемого числа сюда просто не достать. Ещё мне были мысли о зенитных башнях по типу германских флактурум. Нет, ничего подобного мы, конечно, за неделю построить не смогли бы, но вот если поднять на самые высотные дома города по максимуму зенитных средств, да хотя бы те же крупнокалиберные ДШК, И заодно разместить на баррикадах заказ на максимальное число зенитных орудий. План развалился быстро. Во-первых, высотные здания Сталинграда не превышают в своем подавляющем большинстве пяти этажей. И, в отличие от бетонных флагтурм, они не рассчитаны на удары авиационных бомб. Если зенитные башни Ненцев вполне способна устоять после взрыва, по ней еще попади сверху, то обычный жилой дом бомба пятисотка снесет к хренам собачьим. Кроме того, где взять столько ДШК? про бойцов, достаточно обученных стрельбе по воздушным целям, вообще молчу. А баррикады, как оказалось, изготавливают дивизионные орудия УСВ, полковые 120-миллиметровые минометы, крупнокалиберные артиллерийские установки, зенитных орудий в их ассортименте увы нет. Но даже если бы все эти трудности было возможно преодолеть, импровизированные флагтурмы появились бы только в застроенном высотными домами в центре города и так неплохо прикрытом артиллерией ПВО. Другое дело, что против налета целого воздушного флота их все равно оказалось недостаточно. И это городской центр, район железнодорожного ичного вокзала, заводы, что говорить о 40 километрах, но пусть не 40, 30 или 25, растянувшегося деревянного частного сектора, который фрицы будут с упоением бомбить. Их же ничем и никак не прикрыть. 23 августа 1942 года зенитчики будут драться с Терминело, как и поднявшиеся в воздух истребительной эскадрильи сталинских соколов. Видя, что происходит с уничтожаемым фашистами городом и понимая, что фрицы убивают прежде всего женщин и детей, советские летчики артиллеристы будут драться до последнего, забыв о смерти. Заявленный результат сбитых нацистов разбавит горькую новость о десятках тысяч погибших и храйных женщин и детей. По сводкам РКК, счет уничтоженных гансов достигнет до сотни самолетов. Но объективно эта цифра завышена, хотя немецкие потери всего в три самолета от зенитного огня русских вызывают злую усмешку. Как же эти твари любят считаться, и как же хочется верить, что каждый из этих ублюдков, сознательно сбрасывающих бомбы на мирных жителей, позже нашел смерть в бою с советскими летчиками. Ну, пусть не все, но большинство действительно будет убито, а в небе над Сталинградом несколько десятков, может и полсотни стервятников Геринга наши пилоты и зенички сбили наверняка. И все же вывод один: силами ПВО и истребительной авиации РКК город от воздушного налета не спасти. Нарыть щели и и разместить по городу десятки импровизированных водохранилищ-цистерн для тушения огня, опустошить нефтехранилище все это опять-таки малоэффективные меры. В щелях можно спрятаться от осколков, пережить удары тяжелых авиабомб. Жар огня выкроет людей из земляных укрытий или их удушит густой дым. Разобрать частный сектор нереально. Разбросанные по городу резервуары с водой помогут справиться с локальным пожаром, но не с огненными смерчами, закрутившимися над Сталинградом после бомбежки. Так да, что единственный выход массовая эвакуация. Но тут и начинается самое интересное. Начать нужно с того, что местная партийная верхушка знала реальное положение дел на фронте. Знала об образовавшемся на правом берегу Дона немецком плацдарме, угрожающем непосредственно городу. То, что эвакуации жителей через Волгу будет особенно опасна после того, как фронт подойдет непосредственно к городу, они также понимали, но ничего не сделали. Хотя как ничего Эвакуация детей партийной элиты, так называемой номенклатуры, была организована. В отпрыски больших начальников отправились в санатории за Волжье заранее, до страшного налёта 23 августа 1942 года и последующих боёв за город. Однако, чем аргументировали своё бездействие руководители Сталинграда, в частности первый секретарь обкома партии Чуянов, мне хоть убей непонятно. Нет, заводам были нужны рабочие руки. Производство не останавливалось даже во время городских боев. Да и потом сами работники принимали участие в защите города в составе истребительных батальонов. Так оставьте работников, вывезите их семьи. какая то часть женского населения, и стариков участвовала в возведении противотанковых рвов. Так что с остальными? В городе нет мостов, все перевозки осуществлялись речным транспортом. Почему бы заранее не организовать эвакуацию хотя бы тех же детей? Что, не хватило бы на всех санаториев, негде размещать? Да пусть хоть под открытым небом, чем в огненной ловушке уничтоженного города. Понятно, что тот же Чуянов не мог знать о налете воздушного флота рихтва о том, что город просто сотрут с лица земли ударом с воздуха. Понятно, что отсутствие моста через более чем двухкилометровую Волгу в Сталинграде очень сильно ограничило возможность эвакуации, а весь речной транспорт был задействован прежде всего под военные цели и для транспортировки топлива. Понятно и то, что размещение сотен тысяч людей было невозможно организовать без наличия жилищного фонда. Да и прокормить такую прорву народа без огородов и своего скота, которые имели жители частного сектора, задача крайне неподъемная. Наконец, эвакуация одних категорий жителей невольно вызвала бы возмущение тех, кто оставался работать на заводах. И, в общем-то, оценив масштаб стоящей перед ним задачи, Чуянов, скорее всего, решился надеяться на русскую авось. Точнее, на то, что немцев удержат на Дону что масштабных бомбежек частного сектора не будет. Возможно, руководство города и края действительно рассчитывало, что армия продержится чуть дольше. И 25 августа 1942 года реальной истории это заранее запланированная дата начала эвакуации жителей из Сталинграда. Эвакуации, которая опоздала. Тяжелые мысли. Но лучше бы гнать их из головы подальше. все это сегодня кончится. Лучше бы побыстрее уже прийти к госпиталю, пока пирожки горячие.